Голова 3 Погоня. Заледеневшим сердцем смотрю на сталь и тут же спохватываюсь. Нельзя, чтобы он понял, что я заметила. Нельзя выдать себя. Мало ли что сделает. Нужно что-то придумать. Срочно! Роняю конфетку и тут же охаю. Ой, какая я неуклюжая. Причитаю я и ползу под стол. А сама судорожно пытаюсь придумать, как быть. Он ведь не может напасть на меня здесь. Или может? А вдруг это не нож, была фляжка? Может, показалось в полумраке? Хотя вряд ли. Чего толку себя утешать? Кому же я так мешаю? «Леди сайлом окликает меня защитник, ныряя под стол следом за мной. «Я дам вам новую! Поднимайтесь!» «Не нужно, я это съела!» Мегом сообщая ему, заталкиваю конфету под юбку, а за щекой располагаю кончик языка, чтобы было похоже. В темноте ему сложно уловить все это. Хмурится, а у меня сердце уходит в пятки. «Хоть бы поверил. Хоть бы. Может, еще хотите?» Настаивает мужчина, пронзает таким взглядом, от которого по спине идут ледяные мурашки. «Сначала эту съем!» Отвечаю ему шепелявя, чтобы ничего не заподозрил, а у самой сердца колотится как бешеное. Никогда не умел нормально притворяться, надобности как-то не было, и теперь в отчаянии отыгрываю так, что хоть номинацию на Оскар давай. «Ладно». Кивает он, затем почему-то смотрит на карманные часы. «Чего ждет? Должен начаться какой-то припадок?» «Божий, как мне быть? Дознавателя звать?» «Вся извожусь ладошки потеют от нервов. Думаю, что закричу в случае чего, но не приходится». Дверь за моей спиной со скрипом несмазанных петель открывается, а я чуть ли не леветь сейчас готова. «Боже, как же страшно было!» «Время вышло!» — сообщает дознаватель. «Я впервые рада подобным словам!» «Пойдем, за тобой уже приехали!» — говорит мне он. Я спешу встать на дрожащие от напряжения ноги, позабыв, что под туфлей у меня была конфета. Она хрустит, расколовшись. И вместе с ней хрустит мое сердце, кидая взгляд на защитника и сокрушаюсь. Он понял, что это было. По крайней мере, мужчина хмурится, а я спешу скорее уйти, не зная, чего ждать. «Гоблины!» Слышу сдержанный рык Рэдиша и то, как он вскакивает. Глянул под стол. «Но он ведь не кинется за мной!» «Нет!» Защитник, видимо, побаивается дознавателя. «А это значит, что они не на одной стороне. И все равно оба против меня!» «Выходи!» — поторапливает дознаватель, когда его служивые открывают дверь наружу. Прохладный ветерок остужает кожу. Только сейчас понимаю, что перенервничало так, что волосы липнут к вискам. «Боги, я ведь была на волосок от смерти! Я и непонятный мужчина в одной комнате!» «Так, успокойся, его уже нет!» «Я не там, а на улице. Стою под светом тусклого фонаря, разгоняющего темноту над одинокой черной каретой с решетками на окнах». «Ну что, объяснил тебе твой защитник, что деваться некуда?» — усмехается дознаватель. упустил ты свой шанс на признание. А теперь уж камень истины не даст тебе соврать». «Что? Камень истины?» — выхватываю я, а в сердце загорается крохотная надежда. «Камень истины. Это что-то вроде детектора лжи? Значит, если я коснусь его и скажу, что не подделывал метку, он покажет, что я не вру? Значит, я смогу оправдать себя?» «Чему ты радуешься, дуреха? Соврать, говорю, не сможешь. По полной получишь теперь. Я ведь тебе говорил. А если бы по доброй воле созналась то пощадили бы. Эх, садись давай!» Поторапливает дознаватель. «Открывай дверь кареты». Не хочу еще больше злить его нетерпеливую натуру. Забираюсь в мрачный салон и примащиваюсь на жесткую голую лавку вместо сидения с мягкой обивкой. Благо, не пахнет ничем дурным и на том спасибо. Карета покачивается, когда кто-то запрыгивает позади. Охрана. Как же без нее? ходу доносится крик, а затем раздается звук хлыста. Карета трогается, а я цепляюсь в стены от толчка. Боже, на таком транспорте я как-то не каталась. И чувствую, что попа будет напрочь отбита после поездки. Зато у меня есть время, чтобы все продумать. А мысли теперь куда радостнее. Камень истинный. Это же мой шанс. Вот почему тот странный защитник дал мне пилюлю. Не хотел, чтобы я до него добралась? Вот только ему какая с этого выгода? А если, конечно, бенефициар моего отравления не он сам, то тогда кто? Тот, кто подставил меня? То есть силю Зелла? Но, насколько мне известно, из тех воспоминаний, что доступны, у нее нет столько власти, чтобы нанять человека для подобного дела. Я, конечно, не сильна в местных расценках, но и дураку понятно, что для этого нужно много денег. А еще это очень опасно. Надо же найти исполнителя, готового на такое пойти. А значит, сама Зелла не могла, наверное. Если не она, то кто? Кто мог ей помочь? От единственного пришедшего в мою голову предположения становится больно. «Мама? Папа? Если меня подставила зла сама того не желая, и на суде выяснится, что это она, ей конец!» «Боги! Неужели? Пожертвовать одной дочерью ради другой? Нет, это слишком. Не может быть. У меня не все пазлы, лишь предположения Отказаться от нелюбимой дочери в страхе за себя – это одно. Но желать ей гибели нужно подумать еще. «Берегись!» – раздается крик снаружи, и телега резко тормозит. Так резко, что я не успеваю ухватиться за что-то и слетаю на пол. Ай, больно. Снаружи доносятся пугающие звуки, похожие на бой. Затем резко открывается дверь. Зря ты не съела конфетку. Выдает мне тип, лицо которого во мраке плохо видно. Но я его узнаю. Сердце леденеет и падает в пятки. Защитник. Он направляет на меня руку, и на его пальцах начинает что-то сверкать, похожее на маленькие сиреневые молнии. Та самая магия... «Магия, которая сейчас меня убьет?» «Не здесь! Инквизитор обнаружит следы!» «Забыл, что сначала нужно инсценировать побег?» Рычит кто-то. Голос кажется мне знакомым. «Нет, я никогда его не слышала, но чувствую, будто знаю его обладателя». редиш выругавшись, опускает руку, но выдыхать мне рано. «Выходи, не то силы выволоку! Быстро!» Рявкает он мне. «Ага, разбежалась! Он там меня прикончит! Или сейчас прикончит от злости, с которой запрыгивает в карету!» «Иду, иду!» – обещаю я, поднимай вверх руки. «Вот так-то лучше!» – соглашается мужчина, но все равно не сдерживается и тянет меня за рукав так, что я падаю со ступени на землю, прямо на опаленную руку. «Больно!» «Чего ты с ней возишься? На коня в лес! Там разберемся!» Рявкает тот же голос и меня отрывает от земли. Точно какой-то мешок. «Вот же гады! И почему усилий совсем нет магии?» «А может, есть? Я-то... Я, я как-то учуяла...» Додумать не успеваю, как меня связывают по плечам веревкой, которая будто живая сцепляется мгновенно и закидывают на коня поперек седла. «Пошел! Пошел!» — суетятся люди. И меня накрывает паника. Я вешу вниз головой, в нос бьет резкий конский запах. Разглядеть что-то из такого положения сложно, но кажется, нападавших только трое, и стражников столько же. Однако они уже лежат вниз головой на истопнанной земле. «Надеюсь, спят, они убиты». «Боги, во что я вляпалась?» «На!» — гонит коня защитник. Держать голову поднятой сил больше нет. Она сейчас сама по себе болтается и чувствует, что вот-вот оторвется. Про ребра вообще молчу. «Тьма! Инквизиторы! В лес!» Начинается паника у моих похитителей. А для меня это лучик надежды. «Скинем ее здесь!» «Или нет?» «Вот же черт! Где же магия?» Если она есть в этом мире, то и у меня должна быть. И сейчас самое время, чтобы ее ощутить. Ну же, давай! Вспышка! Бак! Но это не я. Это кто-то позади. И он кричит. Стоять! Отпустите девчонку! Следующее напряжение. Узнаю этот голос. И его узнает сердце Силии. Лорд Веримар! По коже вмиг прокатывается волна мурашек. «Боже, вот не думала, что буду рада когда-нибудь этому гаду! Хотя это он виноват, что я здесь! Мог бы выслушать, прежде чем отправлять за решетку! Жених недоделанный!» Хочу повернуться, чтобы убедиться, что не ошибаюсь в своем суждении. Но в темноте толком ничего не разглядеть. Лишь вижу силуэты двух всадников, которые запускают новые вспышки. Бах, и конь, что скачет позади нас, падает вместе с похитителем. Защитник меняет курс так резко, что меня заносит. Голова кружится, к горлу подступает тошнота, а по ногам и голове бьют высокие колоссия. Мы в поле? Бах, еще одна вспышка. Совсем рядом. Затем ответные. Расходимся. Гаркает Рэдиш, развернув коня. Ветер свистит в ушах, в глазах темнеет. С тобой мне не оторваться, так что придется от тебя избавиться сейчас. Слышу голос сверху. А затем он срывает с меня веревку и хочет скинуть с лошади прямо на ходу. «Боги, нет!» Внутри поднимается такой страх, что меня обдает огнем до кончиков пальцев. Имеет цепляясь в увешанный камнями ремень защитника, и в следующий миг ослепляет такая вспышка, что все вокруг становится белым-бело. Не чувствую боли, не чувствую скачки. Зато слышу болезненный вопль, кажется, он принадлежит защитнику. Чувствую, как падаю, но почему-то мягко. А ведь секунду назад перед глазами мелькали острые камни. Звуки в момент исчезают. Никаких лошадей, никакой погони. Лишь ветер шепчется с листвой. Мне неожиданно становится тепло. Медленно открываю глаза и ахую. Надо мной светит яркое солнце, пробивая сквозь кроны деревьев. Как? Ночь же была! И уже день сморгиваю пытаясь прийти в себя. Поднимаюсь на ослабевших локтях, лелея надежды, что проснулась где-нибудь в своем мире. В парке на пикнике с Гришей, например. Но, увы, на мне порванное платье, а на запястье перепачканная повязка. Я все еще силе И я непонятно где. Вокруг одни широколиственные деревья и не души. Это тот самый лес, по которому мы мчались? Я упала, выжила, даже перелом не получила. И меня не нашли? Так выходит? Или это другой лес? Понятия не имею, но знаю, что отсюда лучше выбраться, чтобы не стать обедом для какой-нибудь стаи волков. Или кто тут у них водится? Горные львы? А может, местное хищное магическое животное? Неважно. Нужно выбраться. Делаю шаг и застываю. Меня пронзает мысль. А с чего я взяла, что там, среди людей, жизнь будет безопаснее? Меня снова схватят и попытаются убить? Или удастся добраться до Камня Истины и оправдать себя? Только как это сделать? Кому можно доверять, чтобы дожить до этого суда? Неужели тому, кто все это начал, не разобравшись? Лорду Веримору? Нет. Хотя, если подумать, он как раз хотел спасти меня. Или просто пытался остановить побег. В любом случае, он хоть и гад жестокий, но вроде за справедливость. Значит, придется искать его. А там уж, когда меня оправдают... А меня оправдают... Я пошлю драконьего лорда ко всем чертям за Силю и скажу все, что о нем думаю, чтобы от души отлегло. И, наконец, сосредоточусь на том, чтобы вернуться домой. Но это потом. А сейчас бы поесть и попить. Губы потрескались от жажды. Только в какую сторону идти? Осмотрев внимательно деревья, решая что пойду на юг. Надеюсь, мох меня не подведет. К счастью, обувь Силю удобная даже не слетела, пока меня катали на коне попой кверху. Спасибо за стежком. Но высокая трава все равно тот царапает, то щекочет голени, пока я пытаюсь отыскать путь. Не знаю, сколько я так иду, но сил становится значительно меньше. И это при том, что в прошлом я любила ходить по горам. В одном из таких походов с Гришей познакомилась. Черт, сейчас зову. Потому что он там, а я здесь одна. Совсем одна. Гоню мысли прочь. Сейчас нельзя быть слабой. Шагаю и шагаю. Когда-нибудь этот лес кончится. Главное, мне не кончится раньше. Хрусть. Раздается за спиной, и я подпрыгиваю. «Волк?» Обернувшись, и вовсе визжу, потому что у страха глаза велики. А вот у собачки очень похожи на хаски, они сейчас испуганные. Это ведь собачка, а не волк. Ага, она самая. Малыш, точнее. Скулит, смотрит на меня жалостливыми голубыми глазами и трясет головой. «Ты что, заблудился?» Так он мне ответил. Делает вокруг меня круг, а затем снова трясет головой с жалобным подвыванием. И все в одну и ту же сторону носом ведет. «Хочешь, чтобы я пошла с тобой?» Догадываюсь я. Песик кивает. «Ничего себе! Понимает человеческую речь?» Вот только стоит ли идти за ним? Вдруг к бандитам приведет? С меня брать нечего, но они-то пока этого не знают. Нет. Эти глаза не могут обманывать. «Ну, веди, — решаю я». И Песик радостно гавкает. Громкий шкодник. Аж уши закладывает. Хаски подпрыгивает и, виляя хвостом, указывает путь, не забывая оборачиваться и проверяя, следую ли я за ним. Часов у меня нет, но путь тут явно не близкий. Уже ноги дрожат от усталости, а шкодник все гавкает да за собой. Поглядывает на меня. «Да никуда я не сбегу, малыш!» Обещаю ему. А про себя добавляю. «Я тут скорее сейчас упаду!» «Гав!» Снова лает он, а затем неожиданно кидается вперед, скрываясь за широким стволом дуба. «Стой!» «Ты куда?» Я спешу за ним, но тут же замираю, едва завернув за тот самый дуб. «Вот, значит, кому он меня вел».